Как я сказал, он упал прямо в середину и лежал в образовавшемся кратере, не двигаясь. Вверху вопил флег, и Бен подумал. «Зря кричишь, чародей! Он умер, несмотря на все наши старания!» Но тут Питер сел. Он выглядел растерянным, но живым. Не обращая внимания на флега и на то, что в любую минуту могли подоспеть стражники, Бен Стаат завопил от восторга, схватил Наоми в охапку и поцеловал. «Ура!» — присоединился к ним Денис. «Ура королю!» Потом наверху опять закричал Флэк. Этот крик мигом остановил все восторженные вопли и поцелуи. «Вы заплатите головами!» — кричал Флэк, обезумев от гнева. «Вы все стражники! К Царь Тареубийца сбежал! Убейте его! Убейте его, Шайку! Скорее!» В замке, окружавшем площадь со всех четырех сторон, начали зажигаться окна. Послышался топот бегущих ног и лязг металла. «Убейте принца!» — продолжал бушевать Флег. «Убейте его шайку! Убейте их всех!» Питер попытался встать и упал. Часть его говорила, что он немедленно должен встать и бежать, иначе они погибнут. Но другая часть... Убеждала, что он уже мертв, и все происходящее это только видение. Ведь он свалился прямо на салфетки, те самые, о которых столько думал последние пять лет. Как может это не быть видением? Сильная рука Бена сжала его руку, и он понял, что все реально, все на самом деле. Питер, ты в порядке? Почти, сказал Питер. Надо уходить. Мой король. Денис упал на колени, продолжая улыбаться во весь рот. «Клянусь в вечной вере!» Потом Питер тоже улыбнулся. Теперь Бену пришлось поднимать Дениса. «Сперва нужно удрать отсюда». «Куда?» — спросил Бен. «Им всем было ясно, что Флэк уже торопится вниз. Они со всех сторон, судя по шуму». По правде говоря, Бен думал, что куда бы они ни пошли, им придется сражаться и погибнуть. Но Питер твердо знал, куда нужно идти. «К западным воротам!» — скомандовал он. «И быстрее! Бегом!» И они побежали.